Познакомив нас с правильным мировоззрением, каменный волк перешел не к конкретике перевоплощения в берсерке, а почему-то к источнику поэтического дара. Начал от печки, прихлебывая пиво, которое Вартхевди припер на горбу из дома, а каменный волк напиток одобрил, экспроприировал и пил в одно жало, предоставляя нам в качестве альтернативы чаек на травках. «Случилось это после войны асов и ванов», начал дедушка свой неторопливый познавательный рассказ. Но не станем вникать в детали, ограничимся сутью. Суть же дедушкиной истории, вкратце, опуская многочисленные имена и родственные связи, была такова. Навоевавшись, высшие существа замирились, и в знак примирения асы и плюнули в одну чашу, а затем из общей вана аской слюны слепили паренька со звучным именем Квасир. Гомункулус получился на славу, что-то вроде интернета. Что не спросишь, все знает. Ходил этот Квасир по разным мирам и везде учил народу муразму. Но не зря, по-моему, в Библии сказано, что от большого ума бывают большие проблемы. Где много мудрости, там много печали, И кто умножает знания, тот умножает скорбь. Книга Екклесиаста Два карлика-цверга, продвинутых в алхимии, Заманили умника в гости, Зарезали, слили кровь, Замешали ее с медом, Для сохранности надо полагать, Мед — неплохой консервант, И изготовили коктейль под названием «Мед поэзии». Для богов спустили Дезу, что квасир захлебнулся от собственной мудрости, и приготовились эксплуатировать добычу. Но тут о преступлении прознал один великан и потребовал долю. Зря он это сделал. Карлики злодейским образом порешили великана и его ни в чем не повинную жену. Правда, у великана имелся сын, и сын этот отомстил за убитых родителей в лучших скандинавских традициях. То есть сначала хотел утопить, но легко согласился на выкуп. Тот самый котел с медом поэзии. Котел удовлетворенный сынок притаранил домой и поставил под охрану собственной сестренки. В скорости информация о волшебном котелке дошла до «Асгарда», и совсем неудивительно, что старина Один решил котелок с медовым супчиком из гамункулуса у великана экспроприировать. Дело, однако, предстояло нелегкое, поэтому Один, как и принято среди скандинавов, взялся за него лично. На пролом не полез, новый хозяин поэзии был мужик крутой, мало того, что великан, так еще и колдун. В лоб не возьмешь, так что Один решил действовать через родственников медовладельца. Был у счастливого обладателя волшебной медовухи братан, а у братана замечательный лук и косцы-работники, девять голов. Один в очередной раз подтвердил свою репутацию отца лжи. Он спровоцировал косцов на драку, в результате которой живые косцы превратились в мертвых. А поскольку косить все равно надо, Один предложил простодушному братцу великану свои услуги. Почему простодушному? Да потому что Один, естественно, назвался не Одином. Взял конспиративное имя, угадайте какое? Злодей. Надо быть совсем простым, чтобы нанять работника с подобным именем хотя возможен и такой вариант, что великан обладал немеренной крутостью и чихал на чужие погоняло. В качестве платы злодей потребовал глоток волшебного меда. Подрядчик обещал поспособствовать, почему бы и нет, расплатиться за работу на своем лугу чужим имуществом. Обычное дело. Большинство российских чиновников так и поступают. Один честно откосил, в положительном смысле, все лето, и потребовал плату. Брат привел его к хозяину поэтической брашки. Хозяин, как и следовало ожидать, послал их подальше. Тогда Один пошел в обход, заставил своего работодателя волшебным буравом продырявить скалу, превратился в змея и проник в пещеру с медом поэзии и сестренкой-великаншей. Дальше просто... Главный ас охмурил сестренку-охранницу и провел с ней три насыщенных ночи. Надо полагать, председатель божественной иерархии оказался на высоте, потому что счастливая великанша позволила Одину сделать из заветного котла три глотка по числу ночей. «Недооценила девушка божественные возможности медопития». Один в три глотка всосал весь котел, превратился в орла и дернул из пещеры. Однако этот вылет не остался незамеченным. Великан, хозяин волшебной медовухи, теперь уже бывший хозяин, сходу врубился в происходящее. Так что он тоже превратился в орла, но побольше и пустился в погоню. Один летел быстро, но великан настигал ведь он летел налегке, а одноглазый ас с полной, так сказать, бомбовой загрузкой. Осознав, что враг догоняет, Один сдриснул часть добычи. Не от страха, само собой, а для облегчения. Так, орошая землю полупереваренными медопродуктами, Один успешно долетел до Асгарда, где благополучно сблевал волшебный напиток в большой золотой сосуд и вручил его своему сыну Браги, еще одно говорящее имя, которое с тех пор числится покровителем настоящей поэзии. А что же сталось с божественным помятом? Он достался людям, которых в просвещенном будущем станут называть графоманами, а в средневековом настоящем — просто дурными поэтами. А к чему вся эта история? А к тому разъяснил каменный волк, что с тех пор язык поэзии стал тем языком, на котором творится волжба и который внятен богам, в том числе Одину. Это первое. А второе — то, что необученные берсерки сродни этим, так сказать, поэтам от заднего прохода. И первоочередная задача мастера — сделать так, чтобы обучаемый получил истинный мед берсерка. Но этот дар — исключительно добрая воля богов, Одина в частности. А поскольку сочетание слова «добро» и имени Один — чистый оксюморон, то дело это очень даже непростое. Оксюморон по-древнегречески — остроумная глупость, что само по себе является оксюмороном сочетание несочетаемого, в принципе порождающее кое-какое новое значение, например, красноречивое молчание или широко закрытые глаза. Ну, вы поняли, что я имею в виду. Ведь чтобы боги тебя услышали, ты должен научиться говорить на их языке, в частности, владеть искусством обычной поэзии. Вот этим с сегодняшнего дня они со Свартхевдией будут заниматься. Стихи, что ли, сочинять? Интересный способ боевой подготовки. Ну ладно, медвежонку деться некуда. Но я-то никогда не имел склонности к поэтическим экзерсисам. Разве совсем уже в нежном возрасте сочинил стишок для одной девчонки, моей коллеги по городской сборной? Молодой, задорный, с кем не бывает. — А как же я? — поинтересовался я увещавшего нам каменного волка а ты сказал дедушка можешь идти домой или остаться если пожелаешь я пожелал остаться уж больно любопытно мне было поглядеть как из неправильного оборотня будут делать правильного